Глава двадцать восьмая. «Вы не имеете права!» Арман поморщился, он услышал возмущенные крики еще издали, задолго до того, как вместе с Конрадом свернул в покое королевы. «Пошли вон, мерзавцы!» – не унималась Маргарита. «Да, тяжело придется Сайрусу», – покачал головой монарх. Герцог промолчал. Сочувствовать придворному магу он точно не собирался. «Пусть скажет спасибо за то, что Арман не стал выяснять, чем тот занимался с его невестой». Герцог предпочел отгородиться стеной молчания и при первой возможности, то есть утром, отбыл вместе с Конрадом во дворец. «Эй!» — король прищелкнул пальцами перед лицом Армана. «Ты вообще меня слушаешь? Складывается впечатление, будто это твоя жена оказалась темной ведьмой!» «Что-то вроде того!» — пробурчал герцог и отогнал образ флиртующей Кристины. «Хотя насчет ее величества я не уверен». «Ты защищаешь ее?» — брови Конрада взлетели ко лбу. Но ее поймали с поличным. Я лично держал в руках браслет. Лично, слышишь? И узнал бы его из тысячи. На это и рассчитывали. Эмоциональная тирада монарха не произвела Нормана должного впечатления. Напрасно король достал злополучный браслет и теперь в упоении смеси ярости и горечи потрясал им в воздухе. Герцог привык доверять собственной интуиции. Она советовала не торопиться с выводами. «Ты?» Глаза Конрада впились в лицо собеседника. Пальцы скрючились, как когти хищной птицы. «Осторожнее!» — герцог взглядом указал на браслет. «Еще подарите какой-нибудь фаворитке!» Король раздраженно убрал драгоценность в карман и недовольно засопел. «Вечно ты ходишь вокруг да около! Как-никак я король имею право!» «Вот поэтому я и медлю! Вы можете не пожелать услышать мою версию!» Едва уловимо улыбнулся Арман и прислушался. Крики стихли. То ли Маргарита смирилась с унизительной участью узницы, то ли ее заставили смириться. «Брось!» — нервно взмахнул рукой монарх. «Я не из тех, кто живет в мире фантазии и казнит за попытку взорвать мыльный пузырь!» Конрад глубоко вздохнул, пытаясь выровнять дыхание, но клокотавшая внутри ярость никуда не делась. Сколько невест ему предлагали? Почему он выбрал именно Маргариту Волхинскую? Хотя что уж скрывать, даже ее портрет сводил с ума. Маргарита умела очаровывать, не всегда носила брезгливую высокомерную маску. А какая у нее улыбка! А еще кожа, тело. Первые месяцы они проводили вместе, но потом все изменилось, и супруги разъехались по разным спальням. Конрад сам не понимал, что именно произошло. Влечение куда-то делось, взор все больше привлекали другие женщины. А Маргарита? Она даже не пыталась скрыть, что не желает видеть мужа. И если бы родился наследник... Увы, тех месяцев не хватило. «Знаешь...» Придержав Армана за рукав, тихо признался Конрад. «Я собирался развестись, все искал повод. Теперь с чистой совестью смогу». Герцог покачал головой. «Не одобряешь?» — уцепился за его жест король. «Кто я такой, чтобы судить вас?» — усмехнулся Арман. «Вы имеете право поступать так, как вам заблагорассудится. Только вот обвинения против королевы весьма шатки. Начнем с того, что тот же Сайрус смог подбросить браслет. Да кто угодно». Кто бывал в спальне королевы, имел доступ к ее драгоценностям. Лицо Конрада стало темнее тучи. «Ее спальне?» – медленно повторил он, склонив голову на бок. «Что Сайрусу могло понадобиться в спальне моей жены?» Арман мог бы солгать, отомстить придворному магу за слишком явный интерес к Кристине, но не стал. Мелочная пакость обернулась бы казнью. Вряд ли король проглотил бы сообщение об измене жены с одним из своих подданных. Поэтому герцог сказал правду. Ничего. «Без свидетелей уж точно. Я назвал его имя для примера». А с ушлым Сарусом он еще поговорит. Лично. Да, хочешь объяснить, что Кристина – будущая герцогиня Маза, и только Арман имел право расточать ее улыбки. И учителя подберет более надежного, желательно глубоко женатого и в возрасте. Мышцы Конрада расслабились, перестала бешено пульсировать жилка на шее. С лица тоже ушла тень гнева, осталась лишь усталая озабоченность. «Дальше!» – потребовал он. «Предложением о подмене твоей доказательства невидности Маргариты не заканчиваются, верно?» «Никаких доказательств пока нет. Всего лишь умозаключения, Как и в случае с Лайнелом и Мерисом. Его явно подставили. Не такой он дурак, чтобы посылать анонимки на гербовой бумаге». Конрад недоуменно фыркнул. «Ты защищаешь соперника?» «Именно потому, что Лайнел мой соперник за кресло председателя, он анонимок не писал». Положим, ему бы все удалось, но обязательно затеяли бы расследование моей смерти. Письмо бы всплыло. Или Лайнил надеялся так запугать Кристину, что она спрятала бы бумагу под подушку, где викон спокойно забрал бы ее после двойного убийства? Ты прав, слишком топорно. Поэтому я смиренно прошу дозволения вашего величества осмотреть покой ее величества и присутствовать при допросе. «Разрешаю», — кивнул король, — «и без всяких смиренно». Арман почтительно поклонился и задумался. С чего бы начать? С некоторых пор дела множились, как снежный ком. Хоть и разорвись. Герцог решил действовать по порядку, раз уж он в дворце начнет с королевы, затем наведается к Виконту и Мирису и завершит день беседы с секретарем королевского совета. Повод заехать к нему всегда найдется. Пора выяснить, кто поделился с лордом Гилбером описанием внешности Кристины и сведениями о ее грядущей помолвке. Пока Арман перебирал в памяти вопросы, которые следует прояснить, они благополучно добрались до королевской спальни. Заодно стало понятно, почему прекратились возмущённые крики. Айда Маргарита!» — не удержался от короткого смешка Конрад. «Выставила их вон!» Действительно, растерянный Сайрус и пара гвардейцев, словно нашкодившие мальчишки, переминались перед запертой дверью. «Ваше Величество!» — пытался был оправдаться придворный маг. «Согласно вашему приказу, я...» Король отмахнулся от его слов и, сделав остальным знак «Обождать» в сторонке, постучался. «Убирайтесь прочь!» Не слишком вежливо отозвались с той стороны. «Если захочу, я все равно войду», — напомнил Конрад. Ключ в замке повернулся, дверь приоткрылась, и вифлик разгневанной королевы. «Как прикажете это понимать?» Она ткнула пальцем смятый приказ о своем аресте. «Новые интриги вашего кузена?» Мне до печёночных колик надоело презрение альбертинов. Можно подумать, меня пригрели из милости. К вашему сведению, мой отец... Поговорим без лишних ушей, дорогая, — прервал её монарх, опасаясь как бы в полу праведного гнева, она не сболтнула лишнего. Покосившись на Армана, он предложил метавшей громы и молнии Маргарите. Прогуляемся? Свежий воздух не помешает нам обоим. Только после того, как вы признаете приказ гнусной шуткой и отправите этих господ во свояси. Королева указала на гвардейцев и высокомерно добавила. «Само собой, никакую унизительную процедуру я проходить тоже не желаю». «Мы все обсудим. Позже». Конрад прихватил пострадавший от острых женских ногтей указ и передал его Сайрусу. После протянул супруге руку. «Решайте, миледи, либо разговор, либо домашний арест». При достоинства и оскорблённая добродетели Маргарита положила два пальца на локоть супруга. «Я вам это еще припомню». Проходя мимо Сайруса, прошипела она. Придворный маг стойчески воспринял ее угрозу, не первую, не последнюю за время его службы, и, повинуясь приказу монарха, стал третьим лишним в будущей приватной беседе. Оправданная предосторожность. Королева все же могла оказаться ведьмой. Оставшиеся неудел гвардейцы разбрелись, сетуя на жизнь. Раньше были приказы так приказа, сейчас семь пятниц на неделе. В очко нормально не сыграть. Арман проводил их задумчивым взглядом. Если он правильно понял, Конрад хотел, чтобы он осмотрел спальню Ее Величества. Но сделать это надлежало аккуратно, не вызывая подозрений. Пусть слуги видят, что герцог тоже ушел. Он сможет тайком вернуться позже. В интересах Конрада затянуть выяснение отношений, да и вопрос деликатный, такие за пять минут не решают. Новости разлетелись по дворцу быстро. Если прежде на половине королевы было не протолкнуться от фрейлин, то теперь по чью надвигающуюся опалу они разбежались. Те, кто похрабрее и поднаторели в интригах, дежурили возле сада. Пытались подслушать эмоциональную беседу венценосных супругов. Однако Арман не стал рисковать и воспользовался лестницей, которую некогда показала Изольда Кристине. Мало ли кто остался в приемной. Выждав, пока пройдет караул, Арман скользнул к спальне королевы и, оглядевшись, скрылся за дверью. Он старался действовать максимально быстро и четко. Не хватало только столкнуться с разгневанной хозяйкой. Первыми осмотрю подверглись флаконы и баночки на туалетном столике. Герцог по очереди откупоривал крышки и вдыхал запахи. Увы, пусть Маргарита пользовалась парой нетрадиционных средств, причинить вреда они не могли. Никаких колдовских снадобий. Выпочивальни Арману удалось обнаружить тайни королевы, но его постигло разочарование. Пачка пожелтевших писем, перевязанных ленточкой, флакон с каплями, помогающими избежать интересного положения. Вот и все. Обнаруженная герцогом переписка относилась к периоду сотовства и содержала советы, как лучше держаться, что говорить южной княжне, чтобы примерить корону. Арман рассеянно проглядывал письмо за письмом. «Маргарите даже политических интриг не припишешь. Одни мелочи. Зато у нее явно имелся любовник. Флакон наполовину пуст». Убрав письма обратно за колонку секретаря, Арман решил заглянуть в гардеробную. «Где еще, если не на самом видном месте, среди вороха нарядов можно спрятать свой секрет?» Арман не переставал поражаться, сколько всего нужно женщинам. Казалось, Маргарита запаслась нарядами на обе жизни, нынешнюю и загробную. А смотреть все это, заглянуть во все ящики и коробки, не представлялось возможным. Потребовалось бы дня два, а то и больше. Герцог для порядка осмотрел пару секций и собрался уходить, когда его взгляд упал на большое напольное зеркало. На него в упор смотрела женщина, в которой он не сразу признал Изольду. Серое платье, горничной, белый фартук, белый же чипец. Сестра королевы постаралась, чтобы стать невидимкой, одной из сотен снующих по дворцу служанок. В руках она жимала небольшой сверток, который при виде Армана поспешила спрятать за спину. Герцог нахмурился. Поведение Зольда ему не понравилось. «Что вы здесь делаете?» — строго поинтересовался он, развернувшись к нежданной гости. «Могу задать вам тот же вопрос», — не стушевала сиятельная леди. Арман смотрел на нее и никак не мог понять, что в ней еще изменилось. И тут он понял. Выражение лица. леди лягушка не походила на себя прежнюю. Никаких улыбок, никакой беззаботности. Если бы не рот, она превратилась бы в копию надменной Маргариты. «Выполняя поручение, его величество!» — обтекаемо ответил герцог. «Вот как!» — фыркнула Изольда и сделала шаг вперед. Руку со свертком она по-прежнему держала за спиной, а вот вторую положила на карман фартука. Сомневаюсь, будто Конрада вдруг заинтересовали тряпки жены. Если сиятельная леди хотела его обескуражить, ей это удалось. Необыкновенно дерзкая, резкая. Она напоминала змею, сбросившую кожу. Арман впервые задумался, что ничего не знает об Изольде. Она всегда держалась в тени сестры, считалась балластом, придатком. При желании Изольда могла выйти замуж. Даже скромная преданная и дефект внешности не помешали бы при такой родне. Но никто не спешил делать ей предложение. Вроде она кого-то отвергла. Давно, чуть ли не при жизни отца. Но все равно странно. «Можете поинтересоваться у него сами», не поддался на провокацию Арман. «Я здесь на законных основаниях. Чего не скажешь о вас». Он выразительно покосился на ее наряд. «Ах это!» С легкой досадой дернула плечиком Изольда. «Мне всего лишь хотелось покинуть свою комнату незамеченной. Полагаю...» Она горделиво подняла подбородок. «Вам известно о моих отношениях с Виконтом и Мерисом?» Оставив ненужную куртуазность, с момента ареста Виконта дворец только и судачит обо мне. А сама я под наблюдением. Лайнил ведь предположительно собирался убить вас и вашу невесту. Несусветная чушь. Вы правы. Наконец, сложив все кусочки головоломки, согласился с ней Арман. Действительно чушь. Потому что все это собирались делать вы. Что? Округлила глаза сиятельная леди и, сильнее стиснув карман, сделала шаг назад. Вы больны, милорд? «Несомненно, больны!» Вместо ответа герцог с помощью портала переместился за спину Изольды и победоносно выхватил из ее рук трепицу. В ней оказалась восковая кукла мужчины в короне и набор иголок. Кончик каждый пропитан кровью. «Напрасно вы пришли сюда и скинули маску беззаботности», укоризненно покачал головой Арман. «И слишком уж топорно подставили сестру и любовника. Конрад поверил, но я нет». «Вы сумасшедший!» сокрушенно вздохнула Изольда. «Я нашла эту куклу под подушкой и принесли сюда, чтобы перепрятать», скептически усмехнулся герцог. «Сомнительная история». «Вспомните, милорд, меня пытались убить, и не где-нибудь, а в вашем доме. Я не предала о огласки, но после сегодняшнего вынуждена обратиться к венценосному зятю». «Что у вас в кармане?» Арман требовательно вытянул ладонь. «Вы забываетесь, милорд», сверкнула глазами Зольда. «И все же», упорствовал герцог. «Что еще вы обнаружили под подушкой?» «Ничего, кроме вашей смерти!» С неожиданно лютой ненавистью процедила сиятельная леди. В следующий миг в лицо ему полетел черный порошок. В последний момент Арман сумел защитить глаза, но ядовитое вещество проникло в нос, разъедая легкие. Закашлившись, герцог упал на колени. Голова кружилась и стремительно наливалась чугуном. Сердце все наращивало пульс. «Проклятие!» пронеслось в затуманенном разуме. В критической ситуации на помощь пришла магия рода. Изольда в испуге попятилась, когда вместо распростертого на полу задыхающегося человека увидела полного сил оборотня. Оборотня? Анимаг без труда избавился от удавки проклятия. Оно на него не действовало. Ломота в теле никуда не делась, но чем больше в Армане становилось нечеловеческого, тем быстрее отступала дурнота. Когда оборот завершился, он и вовсе ощущал себя почти здоровым. «Преступника подводит роковая ошибка», — пророкотал изменившийся, ставший ниже, грубее голос герцога. «Обычно какая-то мелочь. В вашем случае. Незнание моей природы. Мракоходец». Об этом шептались на каждом шагу, но еще двести лет назад рот Рувелей славился другими способностями. Изольда промолчала. На ее лице отразилась упорная работа мысли. «Тогда договоримся?» — неожиданно предложила она. «С вами?» «Вряд ли», — оскалился Арман. «Чего так?» — подняла брови сиятельная леди. «Брезгуйте! Однако я могла бы снять проклятие, избавить вас от ненавистного брака или...» Тут она пленительно, словно флиртуя, улыбнулась. «Активировать другие чары, которые не по силам даже анимагу. Я подстраховалась. Любой нанесенный мне вред зеркально ударит по вам. Поэтому давайте, милорд, убейте меня или отдайте в руки палачу. Пусть ваша невеста вдоволь наплачется».